Книга памяти. Книга одиннадцатая. Он помнит, как возвращался домой после своего свадебного банкета в 1974-м. Рядом жена в белом платье. И вынимал из кармана ключ от входной двери, вставлял его в замок, и тут, поворачивая запястье, ощутил, как ключ в замке сломался. Он помнит, как весной 1966-го, вскоре после знакомства с будущей женой, сломалась одна из клавиш его фортепиано — «фа» над средним «до». Тем летом они вдвоем забрались в отдаленную часть Мэна. Однажды, идя через почти заброшенный городок, они забрели в старый зал собраний, которым не пользовались много лет. По всему помещению были разбросаны остатки какого-то мужского кружка индийские головные уборы, списки фамилий, дотрытые пьяных сборищ. В зале было пыльно и пусто, только в одном углу стояло пианино. Жена его заиграла на нём, играла она хорошо, и обнаружила, что все клавиши работают, кроме одной — «фа» над средним «до». Быть может, именно в тот миг «о» осознал, что мир будет и дальше вечно ускользать от него. Если бы этими крохотными происшествиями, сломанными клавишами фортепиано или ключом, потерявшимся в замке в день свадьбы, пользовался романист, Читатель был бы вынужден обращать внимание, допускать, что романист эдак пытается что-то подчеркнуть в своем персонаже, либо окружающем мире. Тут можно говорить о символических значениях, о подтексте или просто о формальных приемах. Поскольку едва что-то происходит больше одного раза, даже если оно случайно, начинает вырисовываться закономерность, проявляться очертания. С художественным произведением человек допускает, что за словами на странице стоит какой-то сознательный разум. В присутствии же событий так называемого реального мира человек не допускает ничего. Придуманная история состоит только из значений, а история фактическая лишена какой бы то ни было значимости, кроме самой себя. Если человек говорит вам, «Я еду в Иерусалим». Вы думаете себе, как мило, «Он едет в Иерусалим». Но если бы те же слова произнес персонаж романа «Я еду в Иерусалим», вы бы отреагировали вовсе не так. Теперь для начала вы подумаете о самом Иерусалиме, его истории, его религиозной роли, его функции как место мифического. Подумайте о прошлом, о настоящем, политика, а это к тому же думать о недавнем прошлом, и о будущем, как о фразе «в будущем году в Иерусалим». Больше того, вы подсоединяете эти свои мысли к тому, что уже знаете о персонаже, собирающемся ехать в Иерусалим. И из этого нового единства сделайте свои дальнейшие выводы, отточите восприятие, Оосноваание подумайте о книге в целом, а затем когда эта работа завершится, вы прочтете последнюю страницу и закроете книгу, начнутся толкования, психологические, исторические, социологические, структурные, филологические, религиозные, сексуальные, философские, по одному либо в сочетаниях в зависимости от ваших склонностей. Хотя реальную жизнь возможно истолковать Согласно любой из этих систем, люди же в конце концов входят к священникам и психиатрам, люди пытаются иногда осознать своей жизни в понятиях исторических условий. Здесь воздействие не таково. Чего-то не хватает. Величие, понимание общего, иллюзии метафизической истины. Вот говорят Донкихот Есть создание, которое перемкнуло на царство воображаемого. А на безумца в реальном мире смотрят «О!» на свою сестру шизофреника, например, и ничего не говорят. Тут печаль, истраченная в пустую жизни, быть может, но ну, не более того». Время от времени О ловит себя на том, что смотрит на произведение искусства теми же глазами, которыми обычно смотрит на реальный мир. Читать таким манером воображаемое, уничтожать его. Он думает, к примеру, об описании оперы «Толстым в войне и мире». В этом пассаже ничего не принимается как данность, и, следовательно, все сведено к абсурду. Толстой насмехается над тем, что видит, просто описывая это.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 Примечание. Толстой. Война и мир. Часть 1. Том 2. Глава 9. Конец примечания. Кроме того, существует равный и противоположный соблазн смотреть на мир, как на продолжение воображаемого. И это порой случалось с О. Но ему очень не хочется считать это правомерным решением. Как и всех прочих, его тянет к смыслу. Как и у всех прочих, его жизнь настолько раздроблена, что всякий раз, когда он видит связь между двумя осколками, его подмывает в этой связи поискать какой-то смысл. Связь-то существует. Но придавать ей смысл заглядывать дальше голого факта ее существования все равно, что строить внутри мира реального, воображаемой. И он знает, прочным тот не будет. В моменты самой отчаянной храбрости он за первейший принцип берет бессмысленность, но затем понимает, что прежде всего обязан видеть то, что перед ним, пусть оно также и у него внутри, и говорить о том, что он видит. Он у себя в комнате на Верик-стрит. Его жизнь не имеет смысла. Книга, которую он пишет, Смысла не имеет. Есть мир, и все, что встречается в мире, и говорить о них — это быть в мире. В замке ломается ключ. Это что-то случилось. Иначе говоря, в замке сломался ключ. Одно и то же фортепиано, похоже, существует в двух различных местах. Молодой человек... 20 лет спустя оказывается в той же комнате, где его отец столкнулся с ужасом одиночества. Человек встречает на улице в чужеземном городе свою старую любовь. Это означает только то, что оно есть, ни больше и не меньше. Затем он пишет: « Вступить в эту комнату, есть, сгинуть в таком месте, где встречаются прошлое и будущее. А затем пишет, как во фразе «В этой комнате он написал книгу памяти. Измышление одиночества». Он хочет сказать, то есть имеет в виду. Как во французском «leur dire», что означает буквально «хотеть сказать», но фактически означает «иметь в виду». Он имеет в виду то, что хочет. Он хочет сказать то, что имеет в виду. Он говорит то, что хочет иметь в виду. Он имеет в виду то, что говорит. Вена, 1919 год. Никакого значения, да. Но невозможно было бы сказать, что мы не одержимы призраками. Фрейд такие ощущения называл зловещими или «унхаймлих», противоположность «хаймлих», что означает «знакомый», «свойственный», «домашний». Примечание. Автор пользуется этимологией Зигмунда Фрейда, приведенной в его статье «Зловещая» 1919, но немного путает. Немецкое слово «унхаймлих» явно выступает противоположностью укромного «хаймлих», уютного «хаймлих», известного и напрашивается заключение, что зловещее именно потому жутко, что не является известным и знакомым. Здесь и дали перевод «Гараджи», конец примечания. Стало быть, подразумевается, что нас выкидывает из защитной скорлупы наших привычных представлений, мы будто оказываемся вне себя, отданы на волю мира, которого не понимаем. По определению мы теряемся в этом мире, даже безо всякой надежды отыскать в нем путь. Фрейд утверждает, что каждый этап нашего развития сосуществует со всеми остальными этапами – Даже взрослыми мы храним в себе погребенную память о том, как воспринимали мир детьми. И не просто память. Сама структура остается нетронутой. Фрейд соединяет переживания зловещего с возрождением эгоцентрического, а не министического мировосприятия, свойственного детству. Кажется... Все мы в своем индивидуальном развитии прошли соответствующую этому анимизму первобытных людей фазу. И ни у одного из нас она не прошла, не оставив после себя каких-то способных еще проявляться остатков и следов. Так что все, кажущееся нам сегодня зловещим, обусловлено тем, что восходит к этим остаткам анимистической душевной деятельности – и побуждает их проявляться. Он заключает. Зловещее в переживании имеет место, когда под действием какого-то впечатления вновь оживляются вытесненные инфантильные комплексы или когда вновь кажутся подтвержденными преодоленные первобытные убеждения. Все это, конечно, не объяснение. В лучшем случае способно пояснить процесс, обозначить территорию, где все это происходит. Как таковое, о более чем готов считать все это правдой. Недомашность, следовательно, воспоминания о другом, более раннем доме ума. Также сон иногда будет противиться толкованию, пока кто-нибудь знакомый не предложит чуть ли не очевидное значение попроще. Так и о не может доказать истинность или должность довода Фрейда. Но тот ему кажется верным, и он с охотой его принимает. Все совпадения, что, казалось бы, вокруг него множится стало быть как-то связаны с памятью о его детстве, Словно самим его «о» воспоминанием детства, мир возвращался к предыдущему состоянию своего бытия. Это ему мнится правильным. Он вспоминает свое детство, и оно является ему в настоящем виде этих переживаний. Он вспоминает свое детство, и оно пишет ему себя в настоящем. Наверное, Это он и имеет в виду, когда пишет первейший принцип – бессмысленность. Наверное, вот это он имеет в виду, когда пишет. Он имеет в виду то, что говорит. Наверное, это он и имеет в виду. А может и нет. Наверняка тут ни по чем не скажешь. Измышление одиночества или история о жизни и смерти. История начинается с конца. Говори или умри. И сколько будешь говорить, столько не умрешь. История начинается со смерти. Царю Шахрияру наставили рога. И они целовались и обнимались, ласкались и забавлялись, пока день не повернул на закат. Примечание. «Тысяча и одна ночь. Рассказ о царе Шахрияре и его братье». Конец примечания. Он удаляется от мира, поклявшись никогда больше не поддаться на женские уловки. Позднее, вернувшись на трон свои физические желания, он удовлетворяет за счет женщин, собираемых со всего царства».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 Визиря Шахразада И старшая читала книги, летописи и жития древних царей и предания минувших народах, и она, говорят, собрала тысячу летописных книг, относящихся к древним народам, прежним царям и поэтам. Отчаявшийся отец пытается отговорить ее от намерения пойти на верную смерть, но она невозмутима.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 в чем будет соизволение Аллаха, наше освобождение. Царь соглашается ее выслушать. Она заводит свой рассказ и рассказывает историю о рассказывании историй, такую историю, в которой содержится несколько других историй, и всякое в свой черед о рассказывании историй, посредством чего один человек спасается от смерти. Святает,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 Так продолжается три ночи, и рассказ каждый прерывается, не успев закончиться, и перетекает в начало рассказа следующей ночи. А к этому времени первый цикл истории завершился и начался новый. Поистине дело жизни и смерти. Первую ночь Шахразада начинает сказкой о купце и духе. Человек останавливается пообедать в саду. В оазисе среди пустыни. Выбрасывает финиковую косточку и вдруг видит перед ним ифрит высокого роста, и в руках у него обнаженный меч. И ифрит приблизился к купцу и сказал ему: "Вставай, я убью тебя, как ты убил моего сына?" "Как же я убил твоего сына?" спросил купец. И ифрит ответил: «Когда ты съел финик и выбросил косточку, она попала в грудь моему сыну, и он умер в ту же минуту!» Это вина невинности, сродни судьбе всех девушек в царстве, пригодных для брачной жизни, и в то же время рождение волшебства, овеществление мысли, оживление незримого. Купец оправдывается, и ифрит соглашается отложить казнь. Но ровно через год купец должен вернуться на это же место, и ифрит приведет свой приговор в исполнение. Здесь уже параллель ситуации, в которой оказалась Шахразада. Она желает отложить собственную казнь и, заранив такую мысль в царский ум, защищается. Но делает это так, что царь не видит уловки, ибо такова функция истории — заставить человека видеть то, что у него перед глазами, поднеся ему посмотреть нечто другое. Проходит год, и купец, верный своему слову, возвращается в сад. Садится и принимается плакать. Мимо бредет старец, ведет на цепи газель и спрашивает у купца, что стряслось. Старца завораживает, рассказанное купцом, как будто жизнь купца сама есть история с началом, серединой и концом, выдумкой, сочиненной каким-то другим умом, что на самом деле так и есть. И он решает подождать и поглядеть, как все обернется. Тут подходит к ним другой старец с двумя черными собаками, Разговор повторяется, и этот человек тоже садится ждать. Затем рядом случается третий старец, и с ним пегемул. И вновь происходит то же самое. Наконец возникает ифрит. Огромный крутящийся столб пыли, налетевший из пустыни. Едва он вознамеривается «Потащить купца прочь и зарубить его мечом?» «Как ты убил мое дитя, последний вздох моего сердца!» Вперед выходит первый старец и говорит Эфриту, «О, джин, венец царей джиннов, если я расскажу тебе, что у меня случилось с этой газелью, и ты сочтешь мою повесть удивительной, подаришь ли ты мне одну треть крови этого купца?» Поразительное дело. Ифрит соглашается, как царь согласился выслушать историю шахразады с готовностью, без сопротивления. Отметим, старец не предлагает защищать купца, как это произошло бы в суде, доводами, возражениями, представлением улик. Так джин был бы вынужден смотреть на то, что он и без того видит, И на этот счет у него уже есть мнение. Скорее, старец желает отвлечь его от фактов, отвести от мысли о смерти, тем самым восхитить его, буквально похитить, заманить, увлечь к новому ощущению жизни. И тогда, в свою очередь, он откажется от своей одержимости убийством купца. Такого рода одержимость изолирует в одиночестве. Человек не видит ничего, кроме собственных мыслей. А вот история, не будучи доводом логики, эти стены рушит. Ибо она постановляет существование других и позволяет слушателю соприкоснуться с ними хотя бы только мысленно. Старик пускается в свой нелепый рассказ. Газель — это, как выясняется, — его жена. Я женился на ней, когда она была совсем юной и прожил с ней около тридцати лет, но не имел от нее ребенка. Опять отсылка к отсутствующему ребенку, умершему, еще не отсылает и к его собственной скорби, но косвенно, как части того мира, где жизнь приравнена к смерти». И тогда я взял наложницу, и она наделила меня сыном, подобным луне в полнолуние. И глаза и брови его были совершенны по красоте. Когда мальчику исполнилось пятнадцать, старик отправился в другой город, он тоже был купцом. И в его отсутствии ревнивая жена волшебством превратила мальчика и его мать в теленка и корову. «Твоя жена умерла, а твой сын убежал, и я не знаю, куда он ушел», — сказала она ему по его возвращении. После года скорби корову принесли в жертву кознями ревнивой жены. А когда человек, немного погодя, намеревался забить и теленка, сердце его не выдержало. «И когда теленок увидел меня...» Он оборвал веревку и подбежал ко мне и стал обменять меня тереться, плача и стеная. Тогда меня взяла жалость, и я сказал пастуху, «Приведи мне корову, а его оставь». Дочь пастуха, тоже обученная волшебству, впоследствии обнаружила, кем на самом деле был теленок. Купец выполнил два условия девушки — выдать ее замуж за своего сына и заколдовать ревневую жену, заключив ее в тело животного, иначе мне угрожают ее козни. И после этого она вернула сыну его первоначальный вид. Но история на этом не вполне завершается. Невеста сына, — продолжает свои пояснения старец, — «Жила с нами дни и ночи, и ночи и дни, пока Аллах не взял ее к себе. А после ее кончины мой сын отправился в страны индии, то есть в земли этого купца, с которым у тебя было то, что было. И тогда я взял эту газель, дочь моего дяди, и пошел с нею из страны в страну» высматривая, что стало с моим сыном. И судьба привела меня в это место, и я увидел купца, который сидел и плакал. Вот мой рассказ». Джин соглашается, что история впрямь великолепная, и уступает старцу треть купеческой крови. Один за другим два оставшихся старца предлагают Ифриту такую же сделку — и начинают свои рассказы с одного и того же. «Знай, о, владыка царей джинов, начал второй купец, что эти две собаки — мои братья. Знай, что этот мул был моей женой», сообщает третий. В этих зачинах суть всего предприятия. Ибо что означает смотреть на что-то, Реальный предмет в реальном мире, животное, к примеру, и говорит, что это нечто иное, а не то, чем выглядит. Это означает утверждать, будто всякая вещь ведет двойную жизнь, одновременно в мире и у нас в уме. А отрицать какую-либо одну из этих жизней – это убивать вещь в обеих этих жизнях сразу. В историях трех старцев друг другу обращены два зеркала, каждая отражает свет другого. Оба – волжба, оба реальны и воображаемы, и каждая существует лишь благодаря другому. И это поистине дело жизни и смерти. Первый старик пришел в сад в поисках сына. Ифрит, чтобы убить невольного убийцу своего сына. Старик на самом деле рассказывает ему, что наши сыновья всегда незримы. Проще истины тут нет. Жизнь принадлежит только тому, кто ее проживает. Сама жизнь предъявит требования на живущих. Жить — это давать жить другим. А в конце, посредством трех этих историй, жизнь купца — оказывается, спасена. Вот как начинается «Тысяча одна ночь». В конце же всей хроники, после рассказа за рассказом. Конкретный результат. И в результате неизменная суровость чуда. Шахразада родила царю троих сыновей. Урок ясен вновь. Говорящий голос, женский говорящий голос —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 И я желаю от тебя, чтобы ты освободил меня от убиения ради этих детей. Примечание. Здесь и далее, там же сказка о Маруфе-башмачнике. Конец примечания. Заслышав эти слова, царь заплакал и прижал детей к груди. Он признается в любви к шахразаде.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 И Если у голоса женщины, рассказывающей истории, есть сила привести в мир детей, так же истинно, что у ребенка есть сила оживлять истории. Говорят, человек сойдет с ума, если по ночам ему не будут сниться сны. Точно так же, если ребенку не позволять вступать в воображаемое, он никогда не сможет совладать с действительным. Потребность ребенка в историях так же фундаментальна, как и его потребность в пище, и проявляется она так же, как и голод. — Расскажи мне сказку, — говорит ребенок. — Расскажи сказку. — Расскажи, папа. — Ну, пожалуйста. Тогда отец садится и рассказывает сыну сказку или же ложится рядом в темноте, устроившись на детской кроватке, и начинает говорить так, словно в мире не остается больше ничего. Один лишь голос его, рассказывающий сыну историю в темноте. Часто это волшебная сказка или повесть о приключениях. Однако чаще всего это простой скачок воображаемое. Некогда жил-был маленький мальчик по имени Дэниел, Говорит О своему сыну по имени Дэниел. И эти истории, в которых герой сам мальчик, быть может, нравятся ему больше всех. Точно так же осознает О, сидя у себя в комнате и сочиняя книгу памяти, он говорит о себе, как о другом, чтобы рассказать историю о себе. Он должен удалить себя, чтобы себя обрести. И потому говорит О хотя имеет в виду «я». Потому что история памяти — это история видения. И даже если того, что нужно видеть, здесь больше нет, это история видения. Голос, стало быть, не умолкает. И хотя мальчик закрывая глаза и засыпает, не умолкает отцовский голос в темноте.